Глава пятнадцатая Пятнадцать тридцать Whisper Lake Circle Кэрри обошла дом и вышла на задний двор. Фалька начал с подъездной дороги. Внушительных размеров участок с видом на озеро занимал один или даже полтора акра. Сейчас их задача заключалась в том, чтобы осмотреть все постройки, предназначенные под снос. Этот момент в споре между Эботом и Томпсоном может иметь, а может и не иметь никакого значения в деле об убийстве. Подготовка к сносу уже началась. Знаки «не приближаться» и «осторожно строительные работы» были расставлены по участку. Отдельно стоящий гараж также снабжен знаком. Бассейн за домом помечен большим красным крестом. Патио — все хозяйственные постройки. Все строения, принадлежавшие бывшим владельцам, определены под снос. Впрочем, электричество и другие услуги пока не отключили. Электричество точно. Поскольку один из фонарей позади дома все еще горел. Рядом с бассейном стоял внушительный экскаватор. Видимо, оттуда собирались начинать, как только будет получено последнее разрешение. И, очевидно, задержка отчасти объяснялась необходимостью отключения коммунальных услуг. В самом конце участка, почти у озера, Кэри остановилась и оглянулась на дом. Потом осмотрела берега озера. Место красивое, спору нет. но в нем не было ничего уникального или экстраординарного. Такие участки можно найти в окрестностях Бирмингема и за гораздо меньшие деньги, и без необходимости разрушать старый дом и строить новый. Почему именно этот дом? Только чтобы досадить Томпсоном, рассчитаться с ними за что-то. Что думаешь, Девлин? Она медленно повернулась, бросив последний взгляд на озеро. Хотела бы я знать, почему Эббот так заморочился с этим местом. Я понимаю прекрасный вид, но я не вижу ничего особенного. Ни вокруг, ни на этом конкретном участке. «Я проверил школьный рейтинг», — сказал Фалька. «Ничего выдающегося, и в округе нет частных школ». Он покачал головой. «Я тоже не понимаю». Родители всегда ведь заботят в первую очередь школы. Определенно. Надо обсудить это с Бельмонтом. Кэрри решила не упоминать дом в единственном их разговоре с адвокатом, чтобы посмотреть, не поднимет ли он сам эту тему. Но он не поднял. Посмотрев на это все, я начинаю думать, что у Эббота была какая-то причина, чтобы купить именно этот дом, а потом разрушить его. «Позлить Тео Томпсона?» — предположил Фалька. «Именно», — согласилась Кэри. «Раз нам все равно придется ждать до завтра, чтобы поговорить с этой соседской домработницей», — сказал Фалька, «давай вернемся и спросим его». Домработница, о которой упомянул Фалька, некая Энджи Ковард, сегодня работала, поскольку ее хозяйка собиралась устроить вечеринку. так что она вернется домой не раньше полуночи. Чтобы не предупреждать заранее Ковард, Кэрри попросила миссис Дженкинс узнать ее расписание, но не говорить ей причину. Все еще не пришедшая в себя после убийства миссис Дженкинс с радостью согласилась помочь. Хорошая идея. Кэрри не нравилось, что единственный близкий друг Бена Эббота оказался не таким сговорчивым, каким мог бы быть. Мне кажется... что по-хорошему с ним разговаривать больше нет смысла. «Хочешь сказать, что я могу его немножечко встряхнуть?» «Посмотрим, как пойдет». Кэрри направилась к машине. «А по дороге, может, позвонишь своей подружке в департаменте регистрации имущества и узнаешь, подавал ли Эббот чертежи нового дома на утверждение? В разрешении на снос, выставленном у дома, Значилась компания «Кризман и Кольер», но они специализировались именно на сносе и не занимались строительством. Терри хотела собрать всю возможную информацию о Бэбботах, а особенно ее интересовала их недавняя активность. Адвокатское бюро Кита Бельмонта, 3 авеню, север. Когда они приехали, контора оказалась закрыта. Но Фалька заметил джип — принадлежащий Бельмонту, припаркованный неподалеку. «Он припарковался ближе к запасному выходу», — заметила Кэрри. «Тогда давай подождем его здесь. Он, видимо, чаще уходит с работы через боковую, а не парадную дверь». Фалька прищурился. «Знаешь, у адвокатов ведь масса врагов. Может, даже больше, чем у копов». Ее напарник был прав. «Интересно». Думала ли об этом ее племянница? Полицейский или адвокат — это не просто работа. Она определяет образ жизни человека, наполняет собой все его существование. Кэри не могла говорить за адвокатов, но для полицейского работа превращается в зависимость. Она не отпускает тебя, когда ты приходишь домой, даже когда ложишься спать. Ты засыпаешь, думая про дело, и просыпаешься, думая про него же. Когда они дошли до переулка, Кэрри показала на служебный мини-вен, принадлежащий цветочному магазину. Может, подождем за этим минивэном? Давай. Фалька кивнул в сторону выхода из адвокатского бюро. Мы же не хотим, чтобы он заметил нас в глазок и сбежал через главный вход. Источник фалька в департаменте регистрации подтвердила, что Эбот обратился только за разрешением на снос. Официального ответа еще не было. На строительство никаких запросов не поступало. Марсела Гиббонс, ассистентка Эббота в Эббот Опшенс, по телефону подтвердила, что Бен Эббот не нанимал ни архитектора, ни кого-либо еще имеющего отношение к строительству. Кэрин Нутром чувствовала, что участок таил в себе массу тайн, помимо мифических планов возвести новый дом. Она прислонилась к стене цветочного магазина и стала смотреть на запасной выход из офиса Бельмонта через водительское окошко минивэна. «Не знаю, как ты, Фалька, но если бы у меня были серьезные проблемы в жизни, я бы рассказала о них лучшей подруге». «У меня никогда не было лучшего друга», — признался он. «Но то, о чем ты говоришь, имеет смысл». Черт возьми. Да если ты не можешь доверять своему лучшему другу, нафига он тогда вообще нужен? Именно. Кэрри всегда могла довериться Диане и Джин. Эта дружба играла немаловажную роль в поддержании ее объективности, а, возможно, и здравомыслия. Бельмонт что-то скрывает от нас. Или это, или они с Эботом давно уже не лучшие друзья. Может, они поссорились? Просто папочка об этом не знает. Фалька посмотрел на нее. Даже будучи взрослыми, мы не всегда все рассказываем нашим родителям. Родители Кэрри умерли. Но Фалька прав. Были вещи, о которых она не рассказывала своему отцу, а ведь он работал в социальной службе. Он тоже отлично понимал, что дело может захватить всю его жизнь. И несмотря на то, что Кэри была уверена, что он поймет. Она ни слова не рассказывала ему о желании завести второго ребенка после рождения Тори. Правда заключалась в том, что больше всего на свете Кэри боялась, что не сможет быть хорошей матерью. Эти мысли до сих пор иногда ее беспокоили. Кэри встряхнула головой, отгоняя их прочь. А твои родители живы, Фалька? Не поворачивая головы, он продолжал смотреть вперед. Мой отец умер, когда мне было двадцать один год. И к лучшему. Если бы я добрался до дома прежде, чем он бросился с моста, я бы сам его убил. Кэрри подождала минуту, но когда объяснений не последовало, она заметила. «Ты не можешь сказать то, что ты только что сказал, и ничего не объяснить». Мой отец бил меня, пока я рос. «Бил до тех пор, пока мне не исполнилось семнадцать. И то он отстал от меня только потому, что я врезал ему как следует, когда он снова попытался меня тронуть. А твоя мать не могла его остановить или просто уйти?» Кэрри сама не знала, зачем спросила. Многие женщины, оказавшиеся в такой ситуации, были слишком напуганы, чтобы искать помощи. Другие настолько сломлены морально, что не имели сил сделать то, что нужно было сделать. Кэрри этого никогда не понимала, но она и никогда не оказывалась в таких условиях. Легко судить других, когда сам не находишься в их ситуации. Она пыталась, но каждый раз меняла свое решение по той или иной причине. Когда он не смог больше вымещать свою агрессию на мне, он переключился на нее. В последний раз, когда он поднял на мать руку, Я ехал к ним, чтобы убить отца. Я думаю, когда мать сказала, что я еду, он испугался и в жопу пьяный тупица сел в машину и уехал. Недалеко, впрочем. Он отключился за рулем и съехал прямо с того долбаного моста. Это ужасно, Фалька. Она что, боялась обратиться в полицию? Фалька глубоко вздохнул. Мой отец был полицейским. Кэрри такого откровения не ожидала. «Удивительно, что ты решил последовать его примеру». Он наконец повернулся и посмотрел ей в глаза. «В том-то и дело, Девлин, вовсе нет. Я лучше, чем он, и я намерен доказать это». Кэри удержалась от того, чтобы протянуть руку и потрепать его по плечу. Она была не уверена, что Фалька оценит физическое выражение сочувствия. Он причина, по которой ты не хочешь иметь отношение к жизни своего ребенка? Фалька покачал головой. «Не-а. Не он. Страх». Скрип, открывающийся напротив двери, прозвучал, как выстрел. Они оба двинулись одновременно, обходя мини-вэн и блокируя Бельманту дорогу. «У нас есть еще несколько вопросов», — объявил Фалька. Адвокат посмотрел на Фалька, потом на Кэрри. «Я рассказал вам все, что знал». «Мы можем поговорить здесь или у вас в офисе», заявила Кэрри, давая понять. Они с Фалька не намерены уйти без ответов. «Хорошо». Бельмонт развернулся и отпер дверь. Кэрри и Фалька последовали за ним в кабинет. Бельмонт бросил портфель на стол и сел. «Спрашивайте, что хотите, детективы». Кэрри выдала первый раунд. «Для чего Бен приобрел участок на Whisper Lake Circle?» Бельмонт молча пялился на нее. Пока он колебался, вступил Фалька. «Нам не нужен аккуратный ответик, который ты состряпаешь на своем юридическом языке. Нам нужен быстрый и грязный. Нам нужна правда!» Бельмонт расправил плечи. Бен купил этот участок, потому что Сэлла нашла его и влюбилась. Она хотела дом именно в этом месте. Бен сначала заупрямился, но Сэлла умеет убеждать. В итоге Бен купил участок и дал отмашку исполнению ее мечты. «Жене Тео Томпсона это очень не понравилось», — заметила Кэри. «Она хотела, чтобы ее муж подал в суд на Бена. Что бы она там ни хотела, в этом нет смысла». Покупка была абсолютно законной, и за исключением возможных сложностей с получением необходимых разрешений Бен мог делать с новой собственностью все, что ему заблагорассудится. «Но он так никого и не нанял, чтобы построить новый дом», — сказал Фалька. «Ни архитектора, ни строителей. Я проверял. Кризман и Кольер не строители, они только сносят. Возможно, у него есть приятель в Сан-Франциско, который рисует для него планы». Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Кэрри подозревала, что Марселла Гиббонс знала бы, если бы такой приятель действительно существовал. Почему Сьюзен Томпсон назвала Селлу охотницей за состоянием? Кэрри наблюдала за выражением лица Бельмонта, пока он переваривал вопрос. Ну, в этом вся Сьюзен. Она не самый приятный человек на свете. Она не любит тех... кто сам добивается всего в жизни. И если ваши деньги слишком новые, или вы вышли замуж за богача, она будет считать себя неизмеримо выше вас. Сьюзен Томпсон — неприятный человек-детектив». Кэрри еще секунду смотрела на него. «Что-то еще? Если нет, то я хотел бы уже поехать домой к жене и детям. Спасибо, что уделили нам время». Я уверена, у нас еще будут новые вопросы. Кэри поднялась. Если ваши вопросы помогут узнать, кто это сделал, я более чем счастлив вам помочь. Кэри перехватила его взгляд и задержала на секунду, прежде чем покинуть кабинет. Фалька нагнал ее, когда она уже вышла в переулок. Он заговорил, когда они подошли к машине. «Ты слишком легко его отпустила, Девлин». Но я поддерживаю твою стратегию. Что он скрывает, как ты думаешь?» Кэрри взглянул на него поверх машины. Все, что знает».